Глава двадцать пятая Проснулась я раньше, чем забрежил рассвет. Давненько я так не высыпалась. С подтверждением обряда общие сны прекратились. Просыпаться под боком у Анателя оказалось приятно. Моя щека прижималась к его груди, нога была закинута на его ноги. С облегчением бросив взгляд за окно, я убедилась, что на звёздном полотне не проступили багряные мазки, предзнаменующие наступление рассвета. Как бы мне не хотелось и дальше прижиматься к мускулистой груди супруга, Чувствуя, как его тёплое дыхание колышет волосы у меня на макушке, надо было срочно вставать. Я осторожно потянулась, собираясь подняться с кровати. Хотела сначала умыться и освежиться, после чего поцелуем разбудить своего принца. Почувствовав моё кратковременное отсутствие, Анатоль шевельнулся и из гробастов вернул меня к себе под бочок. Помня, что нас не должны застать утром в общей постели, я повторила свой маленький манёвр с побегом, за что получила мягкий шлепок по нижним девяткам. Ты уже бросаешь меня? Соня пробормотала натель. Он приподнялся и с такой нежностью поцеловал меня, что расхотелось его покидать. Никто в этой жизни не заставит меня добровольно уйти от тебя, вернула я поцелуй. Помня о ранних визитах в Рейлин, под недовольное ворчание супруга я соскользнула на пол, накинув длинный шёлковый халат, туго затянула его, избавив себя и супруга от всяких соблазнов. Вернись в кровать, поманил меня к тебе пальцем Анатоль. Его красиво очерченные губы раздвинулись в умопомрачительной, обаятельной улыбке. «Я тебе ещё сумрачного утра не пожелал». Его широкоплечья фигура разместилась на большей части матраса. Вытянувшись на спине, согнув ногу в колени и устроив голову на горе из двух подушек, он походил на античного бога. Покрывало отлично скрывало его стратегически смущательные места, выставляя на показ рельефную грудь. Тёмные пряди волос прикрывали крепкие плечи. Супругам сложно было не залюбоваться. Мне невыносимо захотелось поддаться на его уговоры и в последний разочек прикоснуться к нему. Вот только жемчужный рассвет раскрасил небо, и нам стоило поторопиться с расставанием. Анатоль, тебе нужно уходить. Мы договорились не афишировать пока подтверждение брачных обетов. Несколько смущённо улыбнулась я ему. Супрук потянулся, и мои щёки сильнее покрылись румянцем. Уже ухожу. Расслабленно отозвался Супрук и с лукавством закончил. Только потом не говори, Луна, что я тебя не предупреждал, и с твоей затеей ничего не выйдет. А Наталья не скрывал, что не разделяет моего оптимизма. Ничего, я что-нибудь обязательно придумаю. Чем дольше об этом размышлял, тем сильнее росла уверенность в благополучном исходе. Спустив ноги с кровати, не желая меня ещё сильнее смущать, супруг стянул с постели покрывало и повязал его на бёдрах. С уморочного тебе дня, жена, улыбнулся он мне улыбкой сытого довольного кота. В его взгляде светилась бесконечная теплота. Губы Анателя обожгли мои коротким поцелуем, и он ушёл. По тщательным размышлениям я самостоятельно облачилась в строгое платье с длинными рукавами, придавшие мне уверенность. Отказываясь признавать, что прошлой ночью вела себя безрассудно, я с особым усердием готовилась к своему появлению в трапезной за завтраком. Ничто не должно было вызвать у подданных подозрения насчёт нас с Анателем. Примечательно, что в это утро не только я вела себя необычно, Делайна то и дело украдкой косилась на меня. Неспешно укладывая прическу, собирая и убирая разбросанные по комнате вещи, она не торопилась уходить. Наверное, виной тому была данная ей клятва. Она сожалела и хотела об этом поговорить. «Делайна, если захочешь что-нибудь со мной обсудить, я рядом. Мы можем говорить о чём угодно». Дала я ей понять, что она всегда может рассчитывать на меня. «О чём угодно?» Уточнила она, возвращаясь из гардеробной, где наводила порядок после моего утреннего нашествия туда. Верно? Вы светитесь, проบка произнесла она. Сильно заметно. Удивилась я, стараясь стереть с лица любой намёк на улыбку или мечтательность. Я я не знаю, что вам сказать, вспыхнула горничная и отвернулась. Её взгляд приковывала нетронутая мной сорочка, свисающая с высокой спинки кровати. Думай, Луна, думай. Этой ночью было жарко, и я предпочла спать раздетой, сочинила на ходу: "Разве?" В голосе горничной проскользнули ехидные нотки. Мне было неудобно за свою скрытность, и я поначалу растерялась, но потом нашлась с ответом. "Не знаю, что ты там себе напридумала, повторяю, этой ночью было душно". Последнее я посчитала нужным подчеркнуть. Горничная повела плечами, как бы соглашаясь со мной, и умчалась в гардеробную. В трапезной подданные встретили меня гробовым молчанием. Не знаю, что они успели не поделить между собой, но обстановка за столом царила крайне напряжённая. Светлые феи враждебно косились на тёмных, тёмные отвечали взаимной неприязнью. Возникший между ними холодок задел и меня. На прогулке фрейлины вели себя не лучше, чем в трапезной. Не успели мы провести на улице и 10 минут, как моя свита разбилась на пары, после чего разбрелась по садовой дорожке. Я не стала никого останавливать или мирить. Мне уже порядком осточертела взаимная нелюбовь между светлыми и тёмными феями. Равель и та избегала нашей невесёлой стайки. — Как вы себя чувствуете, ваше лунное величество? — тщательно взвешивая слова, спросила Саира. Она выглядела крайне озабоченной. «Превосходно — Превосходно! Испытав талику неловкости, ответила ей. Фрейлина бросила на меня долгий взгляд, а потом с укоряющей интонацией заметила. — Вы сегодня особенно светитесь. «И это туда же!» «Тишина благотворно влияет на меня», — намекнула на идущих далеко впереди Фрейлин. «Я понимаю, вы счастливы, но вы не думаете, что стоит поумерить сияющий поток. Зато я ровным счётом ничего не поняла из сказанного ею. Постараюсь меньше улыбаться». С обидой в голосе пообещала я ей. «Вы всерьёз считаете, что ваш хмурый вид что-нибудь изменит?» Не доumeвая, чего Саира до меня докопалась, я опустилась на скамейку. Слушаю ваши предложения, подняла я на неё глаза. Она осмотрела меня с мысов туфель до уложенных в высокую причёску волос, со вздохом призналась: "Я не знаю, чем вам помочь". Я отказывалась понимать, чего она добивалась. Луна пронёсся по саду оглушительной волной знакомой вопль от манер, а точнее, от их отсутствия у наследной принцессы Фрейлины замерли в нелепых позах. Они ошеломлённо наблюдали за явлением Элисии. После того, как за громким восклицанием последовала волна непристойных ругательств, они шарахнулись от неё в стороны. Топот ног стремительно приблизился, и подруга предстала передо мной. Зашуршали в отдалении юбки. Моя свита совершила боязливое, а главное, мудрое отступление, скрываясь с наших глаз. Чувствуя, предстоял неприятный разговор, не предназначенный для чужих ушей, Саэра предусмотрительно возвела над нами звуконепроницаемый купол. "Можно", разрешила она. Подруга угрюмо смотрела на меня. Она размахивала своим маленьким редикульчиком так, словно отмахиваясь от опасных ос. Где-то вдалеке послышались шокированные возгласы. Леди обсуждали появление принцессы. Звуки, доносящиеся от них, проникали через тонкую магическую преграду, однако то, что происходило внутри купола, оставалось там же. "Ты светишься, Луна". Ноздри подруги непривычно гневно раздувались. "Да и что с того", повысила я голос. "Мне надоело постоянно оправдываться". "Не стоит кричать, Элисия, я ей об этом уже говорила", убеждала её успокоиться Фрейлина. "Криками вы ничего не добьётесь". Глаза подруги поползли на лоб. Сделав неуверенный шаг, она плюхнулась на скамейку возле меня. "Что ты натворила, Луна?" сокрушённо произнесла она. "Ничего непоправимого, полагаю". Я не виновата, что моё хорошее настроение не даёт вам покоя. Элисия быстро-быстро заморгала. «При чём здесь это? Ты провела ночь с моим дядей, хотя обещала не делать этого». «Чего? Откуда ты знаешь?» «Анатель тебе рассказал», — недоверчиво спросила я. «Твоё сияние!» — разочарованно проговорила подруга. «Разве вы не знаете? Вы сияете, ваше лунное величество». Затем Саиров кратко рассказала мне о местных магических особенностях. Ничего критичного, исключая подтверждение брачного обряда сияние невесты. Чем интенсивнее сияние у лунных фей, тем меньше у неё было мужчин до да супруга. В моём случае я полыхала как солнце, стоящее высоко в зените. Извращенская магия у тёмных фей подтверждение обряда проявлялось иначе. Тьма клубилась возле девушки, К жене через связь с супругом перетекала частичка его магии, вместительность её магической искры увеличивалась. Переполох в трапезной утром был из-за меня. Мне предстояло научиться убирать свечение. Поздравляю. Вы с дядей провели шикарную ночь. Знать бы ещё, что теперь нам с этим делать. Не нужно краснеть, Луна, об успехах дяди на любовном поприще ходят легенды. Вот бы и мне с Эвеном так же повезло, мечтательно протянула Элисия. Она сравнила жениха и дядю. Выглядело это странно. Я не представляла, как защититься от золграна, зато отлично понимала, с чего начать. Проводите, пожалуйста, меня в библиотеку. Луна, ты ничего там не найдёшь. Удручённая поднялась со своего места Элисия. По крайней мере, узнаю, как убрать сияние, и это лучше, чем совсем бездействовать, решительно покинула я скамью. Хватит, ты уже достаточно сделала, упрекнула меня подруга. Я не стану извиняться за то, что люблю Анатоля. Я опять это сказала. Кто меня постоянно тянет за язык? Подруга встревоженно посмотрела на меня. Ты не думай, я не против ваших отношений. Я просто переживаю за дядю. Золгран обязательно активирует проклятие и убьёт его. Нет, если нам уже достать искать копии или упоминания про свитки хранителей. Ободряюще похлопала я её по руке. Подруга приоткрыла рот от изумления. "О чём ты говоришь?" На лице Саиры проступило понимание. "Пойдёмте. Я, кажется, знаю, где искать". Её голос снизился до шёпота, будто она опасалась, что её кто-нибудь услышит. Больше не говоря ни слова, оставив Фрейлин перемывать нам косточки, мы направились во дворец.